Красная армия должна сохранять жизнь. Приказ номер 55 Народного комиссара обороны Иосифа Сталина. Работа, надо сказать, отличная. И стиль, и печать превосходные. И что действует? Офицеры переглянулись. К сожалению, да, наконец признался третий.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 Многих убили еще в бою, а мы расстреляли остальных. Лейтенант железным крестом мрачно взглянул на товарища, тот притих. «Я могу захватить это с собой?» — я указал на листовки. «Да, если желаете. Мы их держим для весьма прозаических целей». Я сложил бумажки и сунул в карман кителя. Хоенек завершил партию и встал. «Идемте». Мы поблагодарили трех офицеров и вернулись в избу Хойнега, где я приготовил скромный ужин. Мясные консервы с поджаренными дольками лука. Извините, штурмфюр, но коньяк у меня в гумраке. Ну тогда в следующий раз. Мы обсудили здешних офицеров. Хойнег рассказал, какие странные навязчивые идеи появляются у некоторых из них.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 Компенсируя комплексы, я вел себя с учителями нарочито вызывающе и дерзко. В классе я стал шутом, перебивал учителей язвительными комментариями или ехидными вопросами. Так что одноклассники покатывались со смеху. Многие мои выходки порой достаточно жестокие. Я тщательно репетировал, заранее.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 со сладковатым, дурманящим запахом. Любопытная встреча, которую мне устроил Томас, еще раз подтвердила мою теорию. «Побеседуйте кое с кем, пожалуйста», — попросил Томас, просунув голову в узкий закуток, служивший мне кабинета. Твердо помню, что было это в последний день 1942 года. «С кем?» «С политруком».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 — Да, верно. Русский народ оказался не готов к свободе, столь безоговорочной и незамедлительной. Но мы достигнем цели шаг за шагом. Сначала мы его воспитаем. — А где вы учили немецкий? — он снова улыбнулся. — Самостоятельно. шестнадцать лет у военнопленных